Глава 4 «Уходите! Быстро!» Проорал я и отпрыгнул назад, занося меч для удара и проклиная себя за тупость. Не, ну что нам стоило привезти сюда больше бойцов? Знали же, сколько здесь похоронено. И вот сейчас... Твари бежали ко мне на четырёх лапах, высоко подпрыгивая, как крысы. Одновременно с этим со стены сорвались призраки. Из соседнего прохода тоже послышался шум оскаленные челюсти, жуткие рожи. Чудовища выбежали из зала, и когда я уже собирался умереть... «Бой!» — рявкнул под ухом Нори и, подбежав ко мне, влепил по тварям конусом заклинания. Страшно и безумно красиво. Голубая воронка с хрустом ударила в толпу, разрывая чудовищ на части. За спиной послышались хлопки выстрелов. Стрелы, находя свои цели, уничтожали подлетающих призраков, но из соседней комнаты тоже выбежало не меньше двух десятков чудовищ. Нори разрядился, и теперь только... «Назад!» — звонко закричала Аяка. А потом началось страшное. В компьютерных играх это называется ледяной бурей. Падающий сверху лёд. Только в играх всё происходит не быстро, а тут. Заострённые куски льда автоматной очередью обрушились на толпу чудовищ, разрывая тела с хрустом, разбиваясь о камни. И... Всё закончилось. Страшное явление силы. Наверное, когда-нибудь и я так смогу. «Я пуста», — устала за спиной, констатировала княжна. «Не могу больше». Девушка покачнулась и стала заваливаться назад. Мы с Нори рванулись к ней, но первым успел Кояма. Подхватив княжну, самурай взял её на руки и вопросительно посмотрел на своего господина. Сейчас. Нори забрал у Коямы сестру и, обернувшись, посмотрел на меня. «Мне кажется, нас слишком мало», — встретившись с ним взглядом, произнёс я. «Думаю, нужно сходить за остальными ребятами. Там же ещё пять кандидатов на место погибших. И я бы до кучи взял пару десятков бойцов со счетами из той сотни, что прибыла в город». «Да, ты прав». Князь поставил пришедшую в себя сестру на пол и, обернувшись, указал Кояме на выход. «Мы сходим вдвоём». «Двери без меня не открываются. А вы осторожнее тут. Не вздумайте ходить в закрытые залы». «Да», — кивнул я, проводив Нори взглядом, и, посмотрев на Йокой, указал на лежащие в зале тела. «Ну, а мы давай пока осмотрим этих уродов». Собственно, ничего нового мы для себя не нашли. Мёртвые обезьяны оказались изменёнными трупами когда-то похороненных здесь людей. При этом никаких следов гниения на телах видно не было. Хотя и воняли они преизрядно. Весила каждая тварь не меньше 150 килограммов, и размерами не уступала медведю. Когти на их лапах были длиной сантиметров по 20, морды чуть вытянутые, зубы звериные. Разорванные тела чудовищ уныло лежали среди луж воды, оставленных заклинанием княжны, и подыматься не собирались. При этом ни остатков одежды, ни брони на них не было. Хотя за 4-0 лет сгниет и превратится в прах любой материал за исключением, может быть, пластика, который в этом мире пока не придумали. Оставив трупы в покое, мы прошли в открытые залы и изучили стоящие там саркофаги. Всего их было 50 в первом зале и 33 во втором. Разрушено 46. И как же хорошо, что твари атаковали толпой, подставившись под заклинание княжны. Помимо всего прочего, смущало такое количество саркофагов. Нет, я понимаю, что хоронить тут могли много лет, Но стащить вниз каменный гроб без специального оборудования очень непросто. Скорее всего, их производили где-то здесь. А значит, подземелье вряд ли ограничивается шестью залами, и найти слугу Мары окажется не самым простым из занятий. Хотя, если Нори говорит, что тут похоронена целая куча народа, а в этих залах только 83 саркофага, искать спящую тварь мы будем долго. Главное — найти, пока она не проснётся». Нори, судя по всему, посетили примерно такие же мысли. Князь появился часов через пять в сопровождении 15 телохранителей и трёх десятков бойцов, каждый из которых нёс с собой рюкзак с запасом еды и воды. Пока Иоши с Эйкой грызли свои желуди по второму разу, прикрывая вновь прибывших от хаоса, я вдруг испытал острое чувство безысходности. Словно воздух вокруг отравлен, дышать тяжело, противогаза нет, и всё закончится плохо. И дело не в тварях, чьи разорванные тела валялись неподалёку, и даже не в Великом Асуре. Уверен, что мы уничтожим чудовище, но выйти обратно будет очень непросто. Эти плиты, резьба на стенах, орнамент и разбитые саркофаги. Древние дыра, похожие на морею или гробницу какого-нибудь фараона. Войти не так трудно, но билета в обратный конец тебе никто не предложит. Так и останешься здесь считать грядущие столетия и охранять эти грёбаные камни. Не знаю, почему в голову лезут такие поганые мысли. Возможно, я просто жутко устал. И ещё это татуировка. Подарок хозяина океана чесался последние несколько дней. Но сегодня особенно неприятно. Цвета и формы орнамент на запястье не изменил. Но стоило почесать, и рука начинала гореть. До плеча или даже до шеи. Нет, я не тупой и понимаю, что артефакт ко мне должен привыкнуть И сейчас этот процесс как-то ускорился. Но непонятно, что, мать его, в таких случаях нужно делать. Чесать? Опустить в воду? Что-то сожрать? Приложить подорожник или просто забить хрен? Иоши с Эйкой только пожали плечами, сказав, что у них никогда не было артефактов. Нори предложил сходить к берегу и позвать одну мою знакомую девушку. Но меня такой вариант, конечно же, не устроил. Ничего ведь срочного не происходит, а рука. Это же ерунда. Надеюсь, ее не придется отрезать. В две линии по пятнадцать! Коротко скомандовал незнакомый самурай, и солдаты, с опаской косясь на разбросанные в зале трупы, прошли вперед и образовали строй у ближней правой двери. Я сама попробую открыть. Мне нужно это почувствовать. Нетерпящим возражении тоном произнесла княжна и, кивнув эки, направилась к водопроводному крану. Девушка выглядела бодрой и вполне отдохнувшей, очевидно, полностью придя в себя после того, что случилось недавно. Князь с сомнением посмотрел ей вслед, затем махнул коями, и вместе с десятком телохранителей занял место слева от строя. Остальные вместе с командиром встали с другой стороны. Йоккай позади строя. Колдовать они смогут, если что, и оттуда. Ну да. Тяжело вздохнув и еще раз обведя взглядом зал, Я машинально почесал левое запястье, поморщился от поднявшегося по руке жара и занял своё место около князя. Не знаю, что ждёт нас там за стеной, но с учётом тяжёлой артиллерии в виде четырёх заклинателей сотню тварей мы уничтожим без особых проблем. Главное, чтобы там не оказалось ничего пострашнее. «Открывай!» Видя, что все готовы, приказал сестре князь. А я, как кивнула, положила руки на запирающий механизм, Запрокинула голову, и только тут до меня дошло, что сейчас она потратит силу и... «Стой!» — рявкнул я. Но было уже поздно. Плита быстро поползла вверх, и... Ничего страшного не случилось. Открывшийся зал был практически точной копией тех двух, что мы уже осмотрели. Высокий потолок с резьбой по периметру, полустёртые рисунки на стенах, на вроде тех, что рисовали на кувшинах древние греки, и пятьдесят саркофагов. Правда, в отличие от зала напротив, здесь все каменные гробы были целыми. Не знаю, но, возможно, на это как-то повлияла закрытая дверь. «Что такое?» Заглянув внутрь помещения, княжна нашла меня взглядом и вопросительно подняла брови. «Открывай, ты тратишь свою силу, госпожа, и стоишь на неудобной позиции для атаки», пожав плечами, пояснил я. «С учётом же недавних событий...» «Всё в порядке, Таро-сан», — успокоила меня девушка. «Атаковать я могу и отсюда». Сила потратила каплю. Мне действительно нужно было почувствовать заклинание этого места. «Почему бы не сделать это, закрыв уже открытую дверь?» — логично возразил я. «И не подвергать себя смертельной опасности. Она просто такая же авантюристка, как некоторые», — скосив на подругу взгляд, мысленно заметил Иоши, прекрасно понимая при этом, что суды его тоже услышат. «Некоторые, в отличие от людей» способны очень быстро перемещаться. Глядя на в тон приятелю также мысленно ответила Эйка. Князь при этом нахмурился. А княжна... Аяков улыбнулась и, глядя на меня, произнесла. «Да, Таро Сан, ты прав. Я не подумала об этом. Но всё же закончилось, хорошо? Оставшиеся зала будет открывать госпожа Эйка. А сейчас...» Девушка посмотрела на брата. Сейчас мне нужно осмотреть все захоронения, чтобы найти нужный символ на крышке. Я знаю, что нужно искать. На всех саркофагах в уже осмотренных комнатах были выбиты символы, очень похожие на камоны. Автор напоминает, что камон — японская знак дома, также мон — японская знак, мансё — японское родовое изображение. В Японии своего рода семейный герб. Камон является в некоторой степени оригинальным знаком рода, семьи или человека, достаточно известного, чтобы иметь личный символ. Родовые знаки представляют собой стилизованные изображения цветов, растений, животных, перьев, рукотворных предметов, веера и так далее, и тому подобного, обычно вписанных в окружность. Ни иероглифов, ни дат, ни тем более изображений на крышках гробов не было. Но, хорошо зная историю своего рода, ты без труда найдёшь захоронение дальнего родственника. Только как же оно стрёмно — гулять между саркофагов, прекрасно понимая, что из них в любой момент могут вылезти жуткие твари, которые обязательно попытаются тебя убить. Впрочем, обошлось. Покойники остались в гробах, княжна не нашла нужного знака, и мы отправились в соседнее помещение. Там история повторилась. Двух выбравшихся из своих могил уродов Нори с Аякой уничтожили ледяными копьями. Но нужного гроба здесь тоже не нашлось. Третье, дальнее от входа помещение, размерами не уступало главному залу. И здесь тоже обнаружилась статуя. Тот же птицоголовый урод стоял у дальней стены, сложив перед грудью свои тонкие руки и задумчиво смотрел в нашу сторону. При этом из сотни саркофагов двенадцать было разбито. А всех вылезших из них обезьян, вместе с двумя десятками непонятно откуда взявшихся тут оранжевых призраков, телохранители уничтожили стрелами секунд за десять. До нас не добралась ни одна тварь. Помимо всего прочего, в дальнем углу комнаты слева от статуи обнаружился запирающий механизм, но никакой двери поначалу мы там не увидели. Уже зайдя внутрь, разглядели в полу запертый проход, ведущий куда-то в нижние помещения но ничего, конечно же, сразу трогать не стали. А Аяка в сопровождении пятёрки телохранителей отправилась осматривать саркофаги, а мы с князем и ёкой остались неподалёку от входа и принялись изучать рисунки на стенах, одновременно страхуя княжну. Зал большой, примерно 30 на 50 метров. Гробы стоят редко, и даже если оставшиеся покойники решат вылезти одновременно, мы успеем среагировать и уничтожить их всех. А что это хоть за урод? Кивнув на статую, спросил я у князя. «Тебе о нём что-то известно?» «Нет», — покачал головой Нори, и тоже посмотрел в сторону статуи. «Слышал только, что возлюбленная Мары выглядела как огромная птица и была способна оборачиваться человеком. Имени её я не знаю». «Её зовут Элит», — подсказала подошедшая Эйка. «Жуткое чудовище, разорвавшее и сожравшее многих». Не просто же так владыка Кимона приблизил к себе эту тварь. Слышала, у них даже родились дети. «Возлюбленная, значит», — смерив взглядом статую, хмыкнул я. «Ну, если эта элит такая тварь, то почему победители не тронули её изваяние?» «А какой смысл? Это же не голем». Лисица пожала плечами и перевела на меня удивлённый взгляд. «Кому она тут мешает? Это всего лишь статуя Таро» и к тому же очень неплохо исполненные». «Ну да, некоторые мудаки из нашего мира с тобой бы поспорили. И Дзержинский с Лениным не дадут соврать», — подумал про себя я, а вслух произнёс. «Ну, я же не разбираюсь, голем это или кто-то ещё. Ведь с каменным муженьком этой подруги я уже успел повидаться в пещере на острове. Он, правда, был раз в десять повыше». «Кстати, да». Не приняв шутливого тона, серьезно произнесла Китсуна. «До нас доходят слухи, что между Марой и Сетом пробежала лисица. И мне кажется, я знаю, кто этому поспособствовал». «А до кого это до нас?» — уточнил я. «И почему ты думаешь, что Сет обиделся на атаку каменного болвана?» «Тот каменный болван был поставлен в пещере для защиты ассуров от хозяев океана и до поры до времени прекрасно справлялся с этой задачей». Глядя мне в глаза, терпеливо пояснила лисица. «Как ты думаешь, его атака способна серьезно навредить Богу или кому-то из его ближайших союзников? А скелет ведь сказал тебе, что за нарывом стоит кто-то из них. Это же как воплотить часть себя и перенести во внешний мир, понимаешь? Тот, кто стоял за нарывом, без сомнения испытал великую боль. А потом пришел океан и добил его земное воплощение. Как ты думаешь, это может быть причиной ссоры богов? «Ты не сказала, откуда узнала об этой ссоре», произнёс я, пытаясь одновременно уложить в голове полученную информацию. «Какие такие слухи? И до кого до нас?» «Некоторые йокай способны слышать шелест листвы синего древа», чуть поколебавшись, пояснила лисица. «После того, как меня возвысила госпожа, я тоже получила такую способность. Много чего пока не могу разобрать, но это услышала. И ещё то, что тебя заждали из дома». «Кто заждался?» — поморщился я. «Оками по имени Мика?» «Нет, Таро». С грустной улыбкой покачала головой Кицуна. «Я не настолько сильна, чтобы слышать мысли твоей волчицы. Ты просто не помнишь, что Синий лес был когда-то и твоим домом. Ведь только поэтому в шепоте листвы древа иногда слышится имя самурая Луны». М «Да, и здесь успел отметиться. Хотя этой подруге... «Вера никакой». «Нет, Эйка надёжна, как тысяча швейцарских часов. Но её устами может говорить другая. Так, которая нужно, чтобы я быстрее отправился в сторону синего леса». Не потому ли Эйка заговорила об этом только сейчас, когда зашёл разговор? Знает ведь леса, как я настороженно отношусь к Хоне. «Ну, а ты, выходит, глухой». Сделав беззаботную физиономию и переведя взгляд на Тануки, поинтересовался я. Не слышишь шелест люствы? Шелест люствы нет. А вот приближение смерти уже ощущаю. Хмуро буркнул енот и, обернувшись, указал рукой на плиту, перекрывающую проход на нижние этажи помещения. Этот ваш слуга Мары где-то совсем недалеко, и он там, суть по всему, не один. Где-то недалеко, это сразу за дверью? Очнувшись от каких-то не очень веселых раздумий, князь машинально положил ладонь на рукоять Тати и посмотрел в указанном направлении. «Что конкретно ты чувствуешь?» «Не знаю», — покачал головой енот. «Что-то большое и враждебное. Очень похоже на то, что было в саду, только значительно боль». «Вот этот!» Звонкий голос княжны оборвал Тануки на полуслове. Девушка указала на гроб, возле которого стояла, и сделала знак самураям поднимать крышку. Нори тут же указал Коями на сестру. И тот, кивнув, приблизился к саркофагу с оставшимися телохранителями. Четверо самураев тем временем, взявшись за углы, без особого труда сняли крышку и, подняв небольшое облако пыли, осторожно положили её на пол. «Всем отойти в стороны!» лязгнув металлом в голосе, произнесла Аяка и, приблизившись, заглянула в раскрытый гроб. Понимательно оглядев содержимое и ничуть не смущаясь, княжна обрадованно воскликнула Сунула руку внутрь и вытащила на свет потемневший от времени диск на короткой цепочке. Зажав находку между ладоней, девушка зажмурила глаза. Затем радостно улыбнулась и повесила эту штуку себе на шею. В следующий миг ноги княжны подкосились, и она, покачнувшись, рухнула на пол. Мда, вот же. Рванувшись следом за князем и самураями вперёд, я оббежал саркофаг и с облегчением увидел, что Аяка пребывает в сознании. Девушка лежала на полу с широко распахнутыми глазами и со стороны напоминала наркоманку, минуту назад вкатившую себе по вене что-то тяжёлое. «Аяка! Сестра!» Князь, растолкав самураев, усадил девушку и, прислонив её к стене гроба, заглянул в глаза. «Ты...» «В порядке!» Слабо улыбнулась княжна, отчего впечатление прихода только усилилось. Сразу после инъекции опиата наркоман чувствует приход. Очень сильное эйфорическое ощущение, которое длится несколько минут, пока наркотик связывается с рецепторами. «Сейчас он примет меня, и мы двинемся дальше». «Ну да, взяли девочку погулять и разом поимели кучу проблем», думал я, глядя на счастливо пришибленное лицо Аяки. «Но хорошо хоть живо осталось». А то ведь таких проблем бы огребли. Что лучше об этом не думать. Индиана Джонс, мать его. местного японского, блин, разлива. Сейчас затянулось часа на два, как это и бывает у наркоманов. За это время я успел изучить настенную живопись асуров, внимательно осмотреть статую и поговорить с Эйкой о Синем лесе. Ничего нового из этого разговора я не узнал, кроме того, что Великое Древо стоит над всеми богами, которые хоть как-то относятся к лесу и обладают даром предвидения. До кицуна доходят лишь отголоски его размышлений. Но как бы то ни было, в Аокогихару мне в любом случае придётся наведаться. И не только ради Мики, а ещё и для разговора с самим деревом. Я не очень правда понял, как это происходит. Там, по рассказам Эйки, какой-то сплошной аватар. Аватар Американский научно-фантастический фильм 2009 года. Парящие соцветия, цветные огни и лопухи, на которых можно куда-то там подниматься. Лисица, как я понял, сама была около дерева только один раз, совсем юной девчонкой. И это именно оно отправило её жить к людям. А яка пришла наконец в себя и сразу же превратилась в хорошо знакомую стерву. Коротко пояснила, что всё, мол, в порядке, и переживать за её самочувствие не стоит. От вопросов брата отмахнулась, туманно пообещав ему рассказать обо всём позже. А потом, как ни в чём не бывало, направилась вместе с нами к запирающейся плите. Памятуя о словах енота, князь приказал солдатам выстроиться перед проходом. Когда все заняли свои места, Эйка положила ладони на кран, запрокинула голову и... Ничего не случилось. В смысле, никто на нас снизу не выбежал. Плита отъехала вбок, явив истёртую лестницу, которая выводила на небольшую площадку с глухой стеной и двумя потрескавшимися тумбами непонятного назначения. Больше ничего сверху не было видно. И когда князь уже собирался что-то скомандовать, я остановил его жестом и, кивнув на лестницу, произнёс. «Не стоит туда идти без разведки. Лестница узкая, на ней не развернуться, поэтому схожу я и приведу всё, что там есть, сюда. Ну, а вы...» «Только не как в прошлый раз!» Сомнением посмотрев на меня, произнёс Нори. «Не нужно стоять и ждать. Сразу беги к нам». «Я воль, босс!» — произнёс Ян на ломаном русском и, кивнув, направился вниз. «Таро! Что это значит?» — догнал меня оклик приятеля. От возмущения Нори даже забыл приставить к моему имени суффикс. Хотя я тоже хорош. Веду себя как пацану в боевой обстановке. Расслабился, блин. Или что-то изменилось в мозгах. «Это означает, что бежать буду так быстро, как смогу», не оборачиваясь, пояснил я. «Так что готовьтесь, предварительно предупрежу криком». За площадкой обнаружилась ещё одна ведущая вниз лестница, примерно такого же размера, как и оставшаяся у меня за спиной. Внизу арка, сквозь которую просматривалась часть какого-то помещения. Размера какового определить было сложно. Никакой опасности вроде бы, если не считать за угрозу человеческий череп, что лежал у подножия лестницы на куче мелкого щебня и пялился на меня своими пустыми глазницами. Никаких костей поблизости не было видно, и это меня слегка напрягало. Не, ну а как не напрячься? Тут же не приключенческий фильм и не компьютерная игра, где мёртвые головы разбрасывают как декорации для создания соответствующего эффекта. В реальности, если череп лежит, значит, кто-то его туда положил. И вряд ли это сделали живые. Просто сложно представить ситуацию, при которой похоронная команда тащит труп с отрубленной головой и теряет её по дороге. А потом ещё и на обратном пути не находит. Ага. Или находит, но оставляет лежать на виду. Отсюда вывод. Этот череп сюда притащил какой-то урод из тех, что появился здесь после того, как гробница была запечатана. Хозяин сам забыл тут свою башку или это сделал кто-то другой, неважно. Но проблема в том, что эти твари где-то там впереди, за аркой. Осторожно спустившись по лестнице, я прошёл в зал, огляделся и озадаченно хмыкнул. Пусто. Только каменная крошка на полу, три горящих фонаря, статуя той же бабы и неизменные рисунки на стенах. Зал в длину метров сорок, и впереди чернеет ещё одна арка но соваться туда в одиночку не хочется. Просто могу потом не успеть добежать до ребят». Поднявшись обратно, я коротко рассказал князю об увиденном. Нори приказал выдвигаться, и отряд, осторожно ступая, быстро спустился по лестнице. Выстроившись внизу в привычный боевой порядок, мы прошли в следующий зал и остановились на пороге, понимая, что пришли туда, куда нужно. Этот зал по размерам превосходил все остальные. Тот же пол, та же крошка, те же рисунки на стенах. Но было тут и кое-что ещё. Метрах в сорока от входа в зал полностью перекрывало что-то похожее на фиолетовую паутину, точно в центре которой висела обнажённая женщина. Впрочем, женщиной назвать такое вряд ли повернётся язык. Скорее, дьяволица или суккуб. Ростом метра под два, красноватая кожа, правильное лицо, красивая грудь и загнутые рога. Тело изрисовано татуировками. Ноги нормальные, человеческие. Руки раскинуты, за спиной здоровенные крылья, на которых не уцелело ни одной перепонки. Такие ещё любят рисовать на артах художники того мира. Бесполезные с точки зрения функциональности, но красивые на картинке, особенно если они за спиной у симпатичной девчонки. Несмотря на то, что тело женщины влипло в фиолетовую субстанцию, она совершенно не выглядела жертвой. Скорее наоборот, висит не двигаясь, раскинув руки и уронив голову, но вряд ли мертва. При виде висящего над полом чудовища солдаты негромко зашептали молитвы. А яка выдохнула, и Оши обреченно вздохнул. Не знаю. Наверное, для местных эта тетка выглядит ужасно, но у меня при взгляде на нее возникло странное чувство. Так бывает, когда смотришь на несложенный пазл. Или несобранный кубик Рубика? Чувство незавершенности, и её дырявые крылья тут ни при чем. «Да, это то, что мы ищем», — с ненавистью в голосе удовлетворённо произнёс Нори. «Только мне казалось, что это будет мужчина. Впрочем, демоны способны принимать любые обличья». «И что делаем?» — скосил взгляд на князя, уточнил я. «Как ты собираешься её кончать? Подпрыгнешь и ударишь мечом?» «Примерно так», — не отрывая взгляда от женщины, кивнул Нори. Нам «Но мне нужно к этому подготовиться, чтобы наверняка». «Стойте!» — Эйка шагнула вперёд и указала князю на паутину. «Там за стеной могут находиться твари, которые подпитывают сон чудовища. Нам нужно подготовиться к бою. Хотя бы пройти немного вперёд. Вряд ли мы её этим разбудим. Ведь если она могла бы почувствовать, то уже бы проснулась». Выслушав предложение, Нори согласно кивнул и приказал отряду двигаться дальше. Солдаты шли вперёд едва не на цыпочках, стараясь издавать минимум шума. Но вы попробуйте в броне со щитом подобраться к спящей собаке, в пустом-то каменном зале. Гремело железо, скрипела кожа, стучали о доспехи щиты. Я шёл справа от строя с обнажённым мечом и постоянно сжимающейся пятой точкой, ежесекундно ожидая, что сейчас эта тварь откроет глаза. Но нет. Эйка оказалась права. Дивалица продолжала спокойно висеть в своей паутине, не обращая внимания на весь этот устроенный нами концерт. В итоге первая шеренга солдат остановилась, не доходя от 20 метров до паутины. Бойцы осторожно поставили на пол щиты, выставили перед собой копья и замерли. Самураи, как всегда, заняли позиции. По десять человек с обеих сторон строя с изготовленными к стрелбе луками, а яко и оши Эйко позади. Нори, пока там же, с каямой и оставшейся пятеркой телохранителей. Князю требовалось помедитировать или что-то такое. Не знаю, но как бы то ни было, к этой висящей над полом бабе я пойду вместе с ним. Ребята нас прикроют из своих луков. Только так. Одного я его не оставлю, но как же оно все через задницу! Мы ведь с Норри никогда не говорили о том, как он будет убивать слугу Мары. Я не спрашивал, он не начинал разговор, и вот, в итоге приплыли. С другой стороны, а что мы могли знать? Мне казалось, что убить Асоры это примерно как успокоить вампира. Откинул крышку, всадил в сердце кол, отряхнул руки и отправился в деревенский кабак. А тут висит над полом, блин, да ещё и баба. Гурат Альхарм, мать его, так. Или ее. Да еб. Пока я разглядывал прелести Суккуба, Нори в одиночестве отошел назад. Сел в Сейдза и, вытащив из ножен меч, провел ладонью по лезвию. Сейдза. Поза сидения на коленях, по-японски. Дословный перевод звучит как «правильно сидеть». Сейдза является традиционным японским способом сидения на полу. Иногда с использованием подушек. Помимо чисто утилитарного значения, поза сейдза имеет зачастую и церемониальный смысл. Сейдза — неотъемлемая и обязательная часть ряда традиционных японских искусств, таких как боевые искусства, чайная церемония, медитация. Кровь из порезанной руки закапала на пол, а дальше произошло странное. Словно кто-то невидимый добавил изображению резкость. Зал словно приблизился. Стали видны мельчайшие детали, вплоть до царапин на плитах у входа. В ушах зазвучал сбивчивый шепот, и в этот момент дьяволица в паутине зашевелилась. Сладко потянувшись, женщина подняла голову, медленно обвела взглядом солдат и растянула губы в плотоядной улыбке.